Глава тридцать пятая. Сперва ели паштет из утиной печени на тоненьких ломтиках поджаренного хлеба, потом утку в вишневом соусе, а потом что-то вроде бом-сюрпрайз мороженого с уемы цукатов, а пили только одно шампанское. В этом году дела у всех шли на славу, и они рассчитывали, что и в следующем пойдут не хуже. «Не все, что делается в этом лучшем из миров, делается к лучшему», — заметил Штефан. «Как мы все знаем, но сдаётся мне, что в целом для самых удачливых из нас некоторое подобие счастья всё же возможно». «Штефан ударился в философию», — сказал Руди. налей «Налейте, бедолаги, ещё бокал пузыриков». «Не столько в философии, сколько в синтенциозность», — возразил Георгио. «Стукните его, не сильно, но чувствительно». — Оставьте его в покое, — велела Ева. Я не разрешаю моим гостям бить друг друга в Рождество. Ударяться хоть в философию, хоть даже в синтенциозность по такому поводу — его святое право. Давайте выпьем за Австралийский Союз. Что за страна? Поверить не могу в свое счастье. Оказаться подданной британской монархии, кто бы мог подумать. Наполни бокалы, Шандер, за Австралийский Союз и за королеву под общий смех было поднято двадцать бокалов. А потом взрослая часть собравшихся двадцати европейцев, в основном венгров, закурили сигары и сигареты. Они долго сидели и болтали, а потом пошли вниз по холму на пляж Балморал и принялись играть в игру, имевшую отдаленное сходство с футболом. «Как красиво!» — сказала Магда Штефану, когда начало садиться солнце. «По-настоящему красиво!» «Ты счастлива?» — спросил он ее. — Разумеется, нет, — заявила Магда. — Что за вульгарное предположение? А ты? — О, боже, надеюсь, нет, — сказал Штефан.